Глава 11. Новый год подобрался незаметно. Казалось, только вчера я осваивалась в теле принцессы, боролась с настоятельницей за подарки и строила планы на будущее с Хилли. И вот прошло меньше года. Я сижу в борделе и прикидываю, как бы нам с девочками ещё увеличить доходы. Смена года в этом мире отмечалась на сколько возможно помпезно. на правом берегу. На левом копили пару месяцев, чтобы хоть и в эти 2 дня поесть досыта. Как год встретишь, так и проведёшь. В эту примету верили в любом мире. Сбывалось она только не у всех. Я заранее выспросила у девочек, как здесь принято праздновать. Ссылалась на пребывание в пансионе и не врала, что характерно. Там Новый год был такой же день, как и прочие, только кормили чуть обильнее. Не могу сказать, что вкуснее. А во дворце я в эту ночь обычно вообще оставалась одна. Кормилицы шла праздновать к семье, за мной оставалось приглядывать какая-то из сильно недовольных этим горничных. Даже огненное шоу, которое вроде как устраивали столичные маги, я не видела ни разу. Окна моей спальни выходили на другую сторону. Даже если бы захотела, ничего не разглядела. Но я, как приличная девочка, шла спать вовремя, поэтому пропускала всё самое интересное. Собственно, первое, что все вспоминали, это еда, обильное застолье, прямо как у нас. Подарки, если и дарили, то на правом берегу. Многочисленные девочки с аристократическим прошлым вспоминали эту традицию с ностальгией. про ёлку и украшения к ней никто не слышал, хотя ёлки, в принципе, в этом мире водились. Наверное, сказалась разница в фольклоре. Учитывая наличие магов в земли, цветущие зимой деревья никого не удивляли, а значит, и подражать было нечему. Мне же очень хотелось хоть какого-то знакомого праздника. Так что застолье я предоставила организовывать кухарке, наказав ей экономить и договорилась с Денисом а не совсем традиционным заказе её родичем в деревне. Огромная пушистая зелёная красавица едва втиснулась в распахнутые Настиш двустворчатые двери, даже в свёрнутом и обвязанном виде. Через пару дней привезли заказ от стеклодувов. Бригадир завода обрадовался дополнительной подработке и возможности утилизировать отходы с прибылью для себя. Даже скидку сделал Ещё бы. Ему только часы работы пары мастеров оплатить нужно было. Материал уже был готовый. Выбраковка. Битые осколки неудавшихся изделий чуть подшлифовали, чтобы не царапались острыми краями, припаяли дужку, в которой продевалась металлическая нить, и ёлочная игрушка готова. Кроме того, я заказала пару десятков шаров на пробу с теми же дужками для крепления. Получилось неплохо. Не хватало, конечно, росписи, но я не специалист в таких вопросах. В суди по горящим глазам бригадира задумка ему понравилась. Чувствую, начнём мы новую моду. Вот пусть он сам роспись и придумывает. Ёлка встала напротив бара, по другую сторону сцены, как влетая, будто была там всё это время. Саму сцену украсили стеклянным дождиком. Мелкие прозрачные бусины нанизали на нитки и подвесили под потолком так, чтобы они чуть не доставали до голов танцовщиц, покачиваясь где-то в вышине. Новый год выбыл на выходные, поэтому мы дали всего один тематический концерт в пятницу. Девочки уже не стеснялись предлагаемых мною костюмов, И без возражений нарядились развратными зайчиками и лисичками с миховыми юбочками по колено и накладными хвостами. Я была чёрной кошечкой. Примета, опять же, здесь известная, и бегало всё представление от преследовавших меня зверей. Натуральный утренник в детском саду получился, только с оформлением для взрослых. Мадам недавно заметила, что всё больше мужчин бронируют столики заранее. Но всё меньше заказывают ночи с девочками. Она решила со мной посоветоваться, не стоит ли сбавить цену за ночь, чтобы вернуть бабочкам былою популярность. Вызвала в кабинет в канун Нового года, налила по традиции коньяку в пузатый снифтер и изложила проблему. Мы не делаем положенный бюджет, уточнила я с замиранием сердца. Лалика пожала плечами. Да нет, наоборот, доходы растут. процент с бара, столики, пока в общей сумме получается обычный наш оборот. Меня волнует, что девочки стали меньше зарабатывать. Я мысленно потёрла руки. Именно к этому я шла всё это время. Намекните посетителям, что танцовщицам можно засовывать монеты в чулки, или заведите специальную коробку для чаевых. А девочек можете вообще снять с постоянного расписания, пусть только танцуют. а спят с теми, с кем сами захотят пойти. Или не спят, если не захотят. Им лучше теперь постоянную зарплату выделить. Посчитайте, что они в среднем зарабатывали в лучшие дни, и выдавайте постоянно. Лалика недоуменно похлопала глазами. Мое революционное нововведение энтузиазма у нее не вызвало. А как же мы будем зарабатывать, если девочки не будут ни с кем спать? Мы же бордель. К нам идут именно за этим, изумилась она. Я довольно улыбнулась. Всё идёт по плану. А мы больше не будем борделем, торжественно провозгласила я. Мы будем, например, кабаре. Зал можно расширить, даже сделать два этажа. Девочки больше не обязаны будут жить здесь же. Наверху можно ресторан открыть и второй бар, а здесь оставить выступления. Я смотрю, ты всё уже продумала? Подозрительно прищурилась на меня Лалика. Ты что, знала, что так получится? Не знала, но надеялась, призналась я. Помните, я же говорила, что к нам идут за возбуждением и шоу, для этого не обязательно доводить до секса. Не все, кстати, так уж хотят изменять женам. Некоторые брезгуют девочками. Мало ли, что подцепить можно. Красней потом перед лекарем. А так всем хорошо. и клиентам развлечения, и девочки могут работать, не раздевая ног. Мадам откинулась в кресле, изучая то ли содержимое бокала, то ли меня сквозь янтарную жидкость. А ещё ты наверняка надеешься, что другие заведения последуют нашему примеру, полувопросительно-полуутвердительно произнесла она. Я потупилась в притворном стеснении. Вообще-то да, Я не настолько дура, чтобы полагать, что все бордели вдруг позакрываются, но хотелось бы дать женщинам альтернативу. Пока что они могут заработать либо гробя руки в щёлочи при стирке, либо проводя всю жизнь на кухне, к чему опять же талант нужен, а не у всех он есть, либо у нас, и в подобных заведениях. А как же горничные, гувернантки, поломойки в конце концов? Не говоря уже о швеях, вступилась Лалика за широту местного рынка труда. Я только фыркнула. Швеи, возможно, но опять же не у всех получится. Далеко не у всех. Поломойки мало отличаются от прачек, только ещё и спину вдобавок гнут, а от горничных и гувернанток многие мужчины ждут тех же услуг, что и от наших девочек. Так что разницы особой не вижу. Разве что в количестве клиентов Лалика помолчала, взбалтывая коньяк и задумчиво глядя, как он маслянисто стекает по стенкам бокала. И что ты предлагаешь, кроме твоего, как ты говоришь, кабаре? Ты же явно не просто так записывала всех тех женщин, что к нам просились на работу. В наблюдательности мадам не откажешь. Датупая бы на её месте и не задержалась. Пока ничего. Я одним махом допила бокал. Если всё пойдёт, как я хочу, всё само встанет на свои места. В ночь между двумя годами над Дорсеттом наконец-то закружился снег. Я сидела в оранжерее с бокалом шампанского, глядя в мельтешащее белыми хлопьями звёздное небо и молча радовалась, что заказала рабочим чуть покатую крышу. Надеюсь, снег не продавит стекло. Хотя, учитывая, насколько тёплые здесь зимы, Вряд ли он сядет настолько, чтобы создать сколько-нибудь значимую тяжесть. Бое куррантов ждать не приходилось, как и обратного отсчёта. Зато фейерверк вышел знатный. Маги огня устроили целое представление, выйдя в море на нескольких кораблях. В небе расцветали замысловатые калейдоскопические фигуры, диковинные цветы и целые картины. Каждый старался в меру резерва и фантазии. Наконец, шоу завершилось особенно эффектным многоцветным переливом, вроде северного сияния. Я оцалидовала бокалом правому берегу. Ждите, аристократы, и бойтесь. Рыжий полицейский зачистил на наше выступление. Я бы даже сказала, ни одного не пропускал. Столик не бронировал. Понятное дело, не по карману это простому ваяке, но в зале появлялся как на работу. Иногда подсаживался к кому-то, явно из знакомых. Те даже не воротили демонстративно нос, что странно. Не думаю, что у левобережной полиции столько влияния на аристократию. Тут скорее покровитель мощный имеется. Родственник Иногда он просто подпирал стену в тёмном углу, но взгляд его я всё равно чувствовала буквально кожей. Он так сверлил глазами мою тонкую маску, что я даже опасалась, как бы она не загорелась. Конечно, вряд ли Мага отправили бы патрулировать левый берег. Но кто знает? Чего мне стоило не сбиваться с шага, не узнает никто. Мужчина меня нервировал, и я даже не могла определить, чем именно то ли настойчивостью, хотя он ничего такого не делал, просто смотрел, то ли собственной привлекательностью. Никогда не думала, что мне могут понравиться рыжие, но в нём было что-то такое надломленное и в то же время мужественное, как у человека, пережившего травму или предательство. Наверное, я видела в нём родственную душу, в первую очередь И только во вторую, симпатичное лицо с россыпью вишнюшек на носу и скулах, которая может меня арестовать по подозрению в убийстве в любой момент. Да, это однозначно добавило бы перчинки в наших гипотетических отношениях. Поэтому дальше томных взглядов и интригующих улыбок я заходить не собиралась. Да я не привыкла я к вниманию со стороны противоположного пола. Что делать-то я теоретически знала, да и практически тоже, а вот принять мысль, что он на меня запал, оказалось тяжеловато. Сказывалась ещё и рабочая специфика о том, что я не принимаю клиентов, его известили, как и всех посетителей оранжерей. Другой вопрос, что в такой среде невинными не оставались, так в каком качестве я его интересую? Для перепехона? Он бы давно уже подошел и предложил. Стесняется? Что-то серьезное заводить с девицей из борделя? Я вас умоляю. Так зачем я ему? На улице с прошлого вечера мела пурга. Шел уже февраль, зима бесилась напоследок, и морозы стояли нешуточные. Ноль, а то и минус два даже днем. Дороги занесло снегом, в некоторых местах аж по щиколотку. Реку сковал тонкий, хрупкий ледок. Клиентов сегодня в зале было немного, и представление я решила подсократить. Точнее, уменьшить свое в нем участие. Пусть девочки привыкают к самостоятельности. Поставила на первую позицию Маржолейн. У нее кан-кан получался просто с ног сшибательный. Еще бы, с ее-то ножками. Сама подсела к бару. Натянув пышные валаны юбок пониже, чтобы хоть коленки прикрыть. Кейла подмигнула мне и налила коктейль, нашу новинку, горьковатый амри, похожий на наш кампари, напиток, только повыше градусом. Прекрасно смешивался в равных пропорциях с апельсиновым соком. Апельсины, мандарины и прочие цитрусовые везлись с юга, из Испании. Как раз сейчас у них дозревал урожай, и цены стали почеловечнее. особенно если закупать крупной партией. Коктейль пользовался популярностью. Аристократы уже привычно ждали от нас новинок и в визуальных, и в тактильных, и во вкусовых впечатлениях. Пока что мы вроде бы не разочаровывали. Рыжий полицейский по обокновению притаился в самом тёмном углу и сверлил мои колени взглядом. Заиграла музыка. На сцену высыпали девочки в завлекательно пышных юбках, блузах со спущенными с плеч рукавами, которые не спадали с груди только за счёт тугих корсетов, и принялись зажигательно подскакивать в такт знаменитого, пока что только в моём мире, классического канкана. Ножки, затянутые в новомодные чёрные чулочки в сеточку, кстати, о новинках, задорно сверкали юной розовой плотью. вызывая у завсегдатаев бурное солюнное отделение. Кстати, надо бы начать потихоньку закуски предлагать: канапе, тапас, что-нибудь маленькое, но сытное, а то 2-3 часа сидеть и тянуть выпивку, желудок посадят. Забота о клиентах прежде всего. Замыслями о бизнесе я пропустила момент, когда рыжий наконец решился. Краем глаза уловила движение в зале. и поймала его горящий взгляд. Он широкими шагами направился ко мне, а моё сердце стучало где-то в горле. Дура я, мало ли что он спросить хочет? Может, где туалет, например? А я себе уже напридумывала, что меня сейчас на свидание позовут. Увы, не дойдя до меня каких-то пару метров, полицейский замер, обернулся, кого-то выискивая в толпе. Тут же к нему подскочил юный С редкими усиками для видимости солидности, костлявый и долговязый полицейский, сияющий на визной униформе, и принялся что-то ему на шёпотать, бурно жестикулируя. Офицер сначала кивал, потом насупился, глянул на недрсли злобно, развернулся и устремился прочь из зала. Сама не знаю, зачем меня понесло следом. Привыкла, что он всегда досиживает до поздна. Взыграла женская гордость. Как же это Он не просидел весь вечер, пялясь на мои ноги. Шипнув Денису, что я ненадолго, и кивнув Пэдди, который как-то незаметно стал моим личным телохранителем в те редкие разы, что я выбиралась на улицу. Я забежала в подсобку, накинула на плечи первую попавшуюся шубку и выскочила через парадное вслед за полицейским. Рыжий шёл размашисто, широкими шагами. Так что мне приходилось за ним чуть ли не бежать вприпрыжку. Пэд Делени вобрёл позади меня. С его-то ростом и размером ему напрягаться не приходилось. Ушли мы недалеко, на два квартала углубились в район Окса и свернули в какой-то грязный переулок. То есть полицейские свернули, а мы с Пэдди вынужденно притормозили. Но у углу стояла целая группа переговаривавшихся бобби в алой форме. И заметив, что мы собрались последовать за офицером, нас окликнули: "Дамочка, туда нельзя". Пэдди выступил вперёд, многозначительно приподнимая бровь. Вот кому даже говорить особо не нужно. Мимика выразительная, а многопудовые кулаки ещё выразительнее. Полицейский, заступивший нам дорогу, взбледнул с лица, но не отступил. Молодец. Не положено. Пробубнил он, сурово насупившись. За кордоном из живых полицейских в полумраке переулка разворачивались кадры криминальной хроники. Давешний юнец и еще один Бобби, постарше, с солидными густыми седоватыми усищами веником, стояли, что-то разглядывая на припорошенной снегом брусчатке. Мой поклонник присел, изучая лежащую на земле женщину в темном пальто. Я бы, наверное, развернулась и ушла. Ну что это я в самом деле за мужиком бегаю? Ушёл он по следственным делам, а даже если бы и домой к жене, не моё это дело. Только вот позади присевшего на корточки рыжего виднелись длинные, разметавшиеся по грязным булыжникам светлые волосы, беззащитное горло под запрокинутым подбородком и тёмно-бурая полоса перечёркивавшая нежную шею. Ноги сами понесли меня вперёд. И которая это по счёту хладнокровный женский голос был настолько не к месту в этом жутковатом переулке, что у закалённого Бобби по спине пробежали мурашки. Стажёр не сдержанно вскрикнул, капрал вздрогнул и выдал пугливому мальчишке леща для профилактики на чистых рефлексах. Эта дамочка утверждает, что она с вами, пустить или гнать, ваш светлость. Бродерик давно оставил надежду уговорить коллег перестать величать его соответственно статусу, тем более что технически он герцогом не являлся. Титул унаследует его младший брат а ему самому светит только левый берег, смог и возможное повышение до капитана, лет через пять, если доживет. Но объяснять это простым людям, к которым вдруг прислали нового начальника из благородных, дело бессмысленное. Они видят, лорд, по крайней мере, был им до недавнего времени, значит, светлость и все тут». Как его нашла девица из борделя, на который он, как идиот, ходит смотреть уже 3 месяца по вечерам после смены, вместо того, чтобы завалиться спать. Было понятно. Проследила. Да он и не скрывался особо. А вот зачем она за ним вообще пошла? Да ещё продиралась сквозь оцепление, хорошо бы выяснить. Так что бродорик кивнул дежурному: "Пропусти", мол, и посторонился, открывая девице лучший вид на труп. Может, ей станет дурно и быстро уйдёт, хотя, честно говоря, ему хотелось бы, чтобы она задержалась. Но не на месте убийства же, не самая романтичная обстановка. Дамочка зябко куталась в меховое манто, которое едва доставало ей до середины бедра. Дальше простирались бесконечные стройные ножки в тонких чулочках и аккуратных туфельках на невысоком каблуке, которые как-то не очень вязались с разнузданным верхом. И больше подошли бы студентки бытового факультета. Вообще на улицах Дорсетта не безопасно разгуливать в таком фривольном виде, но здоровенный бугай из заведения Лалики, за плечом девчонки, отбивал все дурные помыслы у засмотревшихся мужчин одним своим видом. С чего вы взяли, что их было больше, поинтересовался бродорик. Мысль, мелькнувшую на задворках сознания, что она могла и убивать, Он задушил в зародыше. Ну куда ей бороться в тёмном переулке? Там же кожа до кости. А вот со участницей могло быть запросто. Верить в то, что заинтересовавшая его незнакомка под маской знала убийцу и молчала, тоже не хотелось. Пока что эту идею он тоже отогнал. Девушка передёрнула точёными плечиками под пушистым мехом. Из-за одной проститутки вы бы так не суетились. Столько цинизма и виденной жизни было в этой фразе, что у Бродера и Камурашки по спине пробежали. Теперь он понял, что видел всё это время в бездонных серых глазах, приглушённых тенью маски. Себя. Девушка присела над телом, не снимая маски, и внимательно пригляделась к ранам. "Посветите", отдала она резкое распоряжение, и миг невольно качнулся с фонарём поближе к месту происшествия. Явно привыкла приказывать. Теперь Бродерик верил во все слухи, которые ходили о новой правой руке мадам Лалики. Это сожрет и не поморщится. Она покопалась в собственной прическе и выудила из нее неприятно длинную шпильку, чуть ли не в фут длиной. С легким влажным чавканием острие вошло в одну из самых явных ран. Киган, матерый вояка, прошедший не одну стычку на границе, Судорожно сглотнул позади командира. Бородарик и сам едва подавлял тошноту. Одно дело ранить или убить противника, но вот так запросто копаться в умершим, бр. У дамочки, похоже, нервы и совесть отсутствуют напрочь. Дамочка вытащила измазанную шпильку, не дрогнувшей рукой, и с довольным видом её обозрела. Ищите оружие длиной примерно 6 дюймов. Не очень широкое, с одной стороны чуть толще, то есть не кинжал, а скорее мясницкий нож или кухонный. Несколько раз он попал по рёбрам. На лезвие могут остаться зазубрины. Кости так просто не поддаются. Грозные и спотыкающиеся шаги и звуки рвоты дали Бродрику понять, что Киган всё же не выдержал. Он сам едва успел перехватить фонарь, прежде чем Мик последовал примеру старшего товарища. Ростом он чуть повыше меня, задумчиво продолжила девушка, приподнимая пальто жертвы за дырку в нём и изучая надрес на платье. Бил снизу, но мне бы так держать нож было неудобно. Где-то на ладонь меня выше, правша, так что тут круг особо судить не получится. Вы травница? выдавила из себя бродорик. Сначала он хотел спросить, лекарь ли девушка, Потом вспомнил, что в целителей женщин не берут, не бывает у них дара. Ну а в коновалы такую тощую вряд ли взяли бы. Девушка стрельнула в него непонятным взглядом и поднялась с колен, протирая шпильку, взявшимся откуда-то из вороха юбок платком. Можно и так сказать. Как и когда обнаружили остальных. Одну в середине октября, другую месяц назад. Эту 2 часа как. Балбес-помощник никак не мог определиться. Звать меня или нет? Он метнул суровый взгляд на Мика. Тот хотел было возразить, что когда офицер идёт в бордель, его лучше не беспокоить, но покосился на даму и промолчал. Бродеррик долго сомневался, но в итоге решил не говорить о том, что на самом деле было 4 жертвы. Пусть принцессу всего лишь удушили, все остальные признаки того, что действует один и тот же человек, были налицо. Способ удушения, светлые волосы и комплекция жертвы. То, что волосы всегда были распущены, хотя знакомые жертв потом утверждали, что вели те себя достаточно скромно и для выхода на улицу делали прическу. Правда, что общего у проституток и воспитанницы пансиона, он объяснить бы не смог, так что предпочитал держать свои соображения при себе. Свидетели были, девушка, прищурившись, изучала переулок. С обеих сторон возвышались глухие стены старинных зданий. Только где-то выше не на уровне этажа третьего виднелись крохотные слуховые окошки. Разглядеть что-то сквозь них было бы проблематично, даже если кто-то чудом оттуда выглянул вовремя. Полицейский неопределённо пожал плечами. Сотрудники уже прошлись по близлежащим домам, стуча в двери и громогласно допытываясь, видел ли кто момент убийства. пере возможного преступника. Большинство соседей банально не открыли дверь, на что увы имели полное право. Остальные только разводили руками и выражали сочувствие жертве. Ничего не видели, никого не заметили. Девушка под маской процокала каблучками к выходу из переулка, окинула улицу цепким взглядом. "Пойди, опроси соседей", деловито распорядилась она, глянув на Педди. Тот сначала даже не понял, что к нему обращаются, потом изогнул бровь. Ну и что, что тебя бояться? Их бояться ещё больше. Она повела подбородком в сторону полицейских. В этот момент, как по заказу, опрашивавших какого-то прохожего, тот на всё отрицательно качал головой и не чаял вырваться побыстрее. С подручным лалике девица явно часто общалась, понимала она его без проблем, и когда тот нахмурился, Тут же догадалась, почему Педди не торопится оставлять её одну. Что со мной может здесь случиться? Дамочка даже притопнула от возмущения, как недовольный ребёнок. Многословный Педди многозначительно покосился на остывшую жертву. Девица фыркнула. Никакого почтения к мёртвым. Со мной целый отряд полиции. Кто, интересно, не дружит с головой до такой степени, чтобы покуситься на меня в присутствии таких бравых офицеров. Мик, которого тоже записали в бравые, тем более офицеры, гордо надулся. Пейди недовольно покачал головой, но всё же пошёл опрашивать жителей домов напротив. Мадам будет недовольна, всё же бросил он напоследок. Девица сложила руки на груди и снова фыркнула. Похоже, это её любимое выражение. Не прошло и получаса, Как мрачный педди вернулся. За ним покорно опустив голову, следовали две женщины средних лет. На левом берегу это определение могло обозначать, что ей от 20 до 50. Старели и дурнели здесь быстро: смог, некачественная еда, отсутствие элементарной гигиены. Самого капитана спасало только то, что его жильё находилось на четвёртом этаже. под самой крышей, а еду чаще всего поставляла мама. Что вы видели? Рассказывайте, не стесняйтесь, подбодрила свидетельница, девица из борделя. Мужчина отсюда вышел, помявшись, заявила одна из женщин. Волосы её были увязаны неопрятным узлом и явно давно не мылись. На плечах у обеих облезлые шерстяные шали слабая защита от мороза, но вряд ли у них найдётся что-то теплее. Зашли вдвоём. С женщиной он был А вышел один. Но мало ли почему дама задержаться может. Юбки там поправить или что? Вторая женщина, помоложе, стрельнула глазами в Пэдди, обозначить, что она тоже не против потом поправить юбки. Потом вспомнила, по какому поводу они здесь и снова потупилась. Её подруга тем временем продолжала. Мужчина солидный, сразу видно, в пальто приличном, чёрном таком или тёмно-синем, в этом смоге и не разобрать толком. торопился сильно, практически убежал. А лицо, лицо вы разглядели? Дама под маской допрашивала не хуже любого полицейского, с таким пристрастием, что не скаже, она раньше, что не знает погибшую. Бродорик бы решил, что это была её лучшая подруга. Обе свидетельницы отрицательно покачали головой. В шляпе он был. Да и если бы без неё, в таком тумане, разве ж то разглядишь, вздохнула женщина помоложе. Жалко бедняжку. Они старательно не смотрели в ту сторону, где, раскинув руки, лежала та самая бедняжка, то есть вели себя нормально, в отличие от странной бордельной девицы в маске. Мик подозвал Бродерик, младшего полицейского. Тот уже успел опустошить желудок, выпросить в соседнем баре стакан воды и немного прийти в себя. Сгоняй за Сайкертом. Раз уж у них и правда чудом появились свидетельницы, грех был бы упустить такой шанс. Художник пришёл быстро. Ричард Сайкерт жил в двух кварталах от места происшествия, на набережной, чуть ниже по течению реки. Так что миг бегом обернулся буквально за несколько минут. Свидетельницы даже не успели заскучать. Бродерик был с ним давно знаком. Сайкерт писал неплохие картины, которые пользовались популярностью даже на правом берегу. Увы, Его происхождение не позволяло завести жильё в аристократическом квартале. Да и доходы всё же были не те. Но во многих гостиных высшего общества висели портреты и пейзажи работы Ричарда. Он писал в несколько странной, но притягательной манере, чуть размыто, играя с тонами на грани фола. Его любимым приёмом были фиолетово-бордовые тени и ярко-жёлтый свет. Но удивление смотрелось гармонично и умиротворяюще. Помимо фундаментальных работ маслом, которые он порождал довольно редко и под настроение, основным доходом Сайкерта были зарисовки подозреваемых. Весь центральный полицейский участок был увешан портретами его работы. Хоть и выполненные простым карандашом, в них чувствовался характер и личность подозреваемых. пойманные преступники обычно и правда походили на свой портрет, так что чуть юричарда Бродерик доверял. Одевался Сайкерт тоже весьма творчески. Сегодня он появился в лихо сидящем на бекрень алом берете и сером из качественной тонкой шерсти пальто. Бродерику всегда казалось, что если бы художник чуть меньше уделял внимания и бюджету, гардеробу, то вполне смог бы приобрести небольшую квартирку на правом берегу. Но, уважая личное пространство знакомого, держал свои соображения при себе. Тёртые жизнью дамочки, завидев удалову художника, оживились, поправили причёски и вязаные шали и заметно преободрились. поняв, что допрашивать их всё же будет не полицейский, а приятный джентльмен с рисовальным планшетом. Сайкерт не подвёл. Ни хуже иного афериста, он мог расположить к себе самого врождённо настроенного свидетеля, а уж пара женщин среднего возраста для него вообще были лёгкой добычей. Уже через минуту дамы на перебой выдавали всё новые приметы подозреваемого. В общем, то всё Можно было описать несколькими словами: в шляпе, шарф надвинут по самые брови и длинное пальто. Но свидетельницы попались обстоятельные, опознали и материал пальто, и узор на шарфе, даже перчатки приметили. Невнятный, едва слышный вскрик отвлёк капитана от довольного созерцания чужой работы. Девушка, чьё имя бродер рик так и не решился спросить. уставилась куда-то в угол белея снега, который продолжал безжалостно заносить тело и улики ровным слоем. Не доумевая, полицейский подошёл и встал рядом, пытаясь проследить взглядом и понять, что же именно её так напугало. Под козырёк крыши снег не попадал, и у стены образовалась полоса чистой мостовой. Как не приглядывался Броди, ничего эдыкова Разглядеть он на том участке больше не смог. Неужели вы не видите, просепела девица, держась за горло. Что же её так разобрало-то? В трупе она ковырялась без особых моральных проблем. Бродил сделал шаг вперёд и присел, старательно выглядываясь в помятый, потоптанный снег. Там, пятка, дрожащим голосом выдавила она, указывая пальцем. Наконец он понял, о чём речь. Кто-то отступил назад к самой стене, и обувь отпечаталась на мостовой кусочком слипшегося красноватого от крови снега. Его команда в эту сторону не отходила, так что оставался только убийца. Он любовался своей работой. Полицейский развернулся и критически глянул на труп. Да, с этого ракурса несчастная и правда выглядела страшнее. и эффектнее всего и как только глазастая девица догадалась когда он обернулся таинственные дамы под маской уже и след простыл